С каждым годом выкарабкиваться становилось всё тяжелее и тяжелее. Возраст, усталость — всё вместе. А тут снова навалилось. Да как, Господи! И это было не просто неприятности Увы, в дом пришла большая беда. Теперь Лёля молилась об одном. Господи, дай мне сил, мне и Виктору. И ещё она извинялась за то, что не получилось у неё по-настоящему уверовать в Бога. А случилось вот что. Заболел муж. Заболел серьезно. Даже диагноз произнести вслух было страшно. Он давно чувствовал дискомфорт. Болела тут там, то здесь, но обследоваться не желал, как она его не уговаривала. Наконец уговорила. Узнала Люля обо всем первой. После исследований врач позвонил ей. Правда, обнадежил. Ситуация не критическая. Сейчас это лечит. Но нужно поторопиться. Словом, не вы одни таких сейчас море, увы. Два дня она была в абсолютном ступоре. Всё на автомате, механически. А потом взяла себя в руки. Да что ж такое? Да чтобы я да не справилась, чтобы отказалась от борьбы, не поверила в благополучный исход. Это же буду не я. Поехала к деду на кладбище. Села на скамеечке и всё ему рассказала. Говорила так, словно он сидел напротив, как прежде, за кухонным столом, за чашкой чая, за горкой конфет. Выговорилась и стало легче. Казалось, дед, как всегда, поддержал и успокоил. Привиделось, что даже услышала его слова. «Лёлька, борис, Ты же у нас из борцов!» «Из борцов и бойцов!» — грустно усмехнулась она. Но с того дня полегчало и даже прибавилось сил. Тут же связалась с врачами, стала разбираться в ситуации. Через неделю вполне сориентировалась. Ясно было одно — нужно ехать. Куда? Вариантов несколько. Но самый близкой, доступный и понятной оказалась Германия. Уже были написаны письма в клинику, начались переговоры по срокам и даже заказаны билеты. Вот именно тогда она вспомнила про Галочку. Галочка была школьной подругой, самой близкой, наверное. Тихая, скромная Галочка искренне восхищалась красивой и яркой Лёлей. Просто глаза загорались от восторга и восхищения. «Лёлька, какая же ты! Нет, ты, Лёлька, самая лучшая!» Восторги тихой Галочки были искренни. Жила она с матерью, тетей Леной, тихо и скромно в коммуналке, в крошечной полутемной комнатке, не с окном, форточкой. Мать и дочь спали на одном диване. На зарплату медсестры в районной поликлинике не разбежишься, полная нищета. Тётя Лена помогала девчонкам со справками и для физкультуры, и если хотелось просто сочкануть. Про отца Галочка однажды сказала коротко, а его и не было. Переспрашивать Лёля не решилась, хотя удивилась, как это не было. Отсутствие отца девчонок роднило, но у Лёли был дед, у Галочки же только мама. Лёля на всю жизнь запомнила однажды увиденный Галочкин и тётя Ленин обед. Её это поразило. Пустой, без мяса суп, где плавали картошка, капуста, немного пшёной крупы и моркови, зато много хлеба. «Голод заедаем!» — пошутила тетя Лена и, пытаясь извиниться, добавила. «Ты уж не обессудь, Лёля!» Понимала, что дочкина подруга привыкла к другому, а на следующий день потрясенная Лёля притащила к ним полную сумку. Там были и колбаса, и сыр, и кусок мяса, и даже жестяная баночка с красной икрой. Галочкина мать рассеянно повертела ее в руках и покачала головой. — Нет, Лёля, всё это ты отнесёшь домой, а мы, мы будем жить, как жили. Ты уж прости, я понимаю, ты от всего сердца, но у всех своя жизнь и своя судьба. Лёля видела, какими глазами её подруга провожает и ту самую зелёную баночку икры, и палку сыровяленой колбасы, и коробку шоколадных конфет, но Галочка не сказала ни слова, просто громко сглотнула слюну. С тех пор Лёля часто приглашала Галочку перекусить. Не пообедать, обедов у них никогда не было, именно перекусить и чем-то вкусненьким, бутербродами с копчёной колбасой, ветчиной или солёной рыбы, Так и держалась их дружба. На Галочке, на верности и восхищении, и на Лёлиной жалости. А ещё на общих школьных проблемах. Галочка училась неважно, но Лёля подруге всегда давала списать. Продружили они до окончания школы. Лёля помнила, как Галочка отказывалась пойти на выпускной, стеснялась своего скромного платьишка, но матери сказать об этом постеснялась. Приодела её Лёля, откинув с барского плеча новый роскошный костюм из серого шёлка, естественно, подарок щедрого деда. После школы их пути разошлись. Галочка пошла в медучилище по стопам матери, а Лёля — в свой пищевой. У неё появились институтские приятели, новая компания — Вполне понятно. Виделись они с Галлочкой редко, пару раз в год. А вскоре Лёля собралась замуж и позвонила подруге, чтобы пригласить её на свадьбу. И вот тогда галочка её огорошила. — А мы уезжаем, — заявила она. — Эмигрируем с мамой в Германию. — Знаешь, что стало последней каплей? — спросила галочка Мама ходила делать уколы частным образом — Пришла тётенька и слёзно умолялась сделать курс уколов её мужу. Мама, конечно, согласилась, подработка всегда не лишняя, всегда копеечка. Ну и ходила десять дней к этому дядьке, как понимаешь, в любую погоду. А в последний день эта баба ей протянула коробку зефира. Мама растерялась, а наша договорённость, а эта хамка ей в лицо рассмеялась. «Какая договорённость? Вы о чём? Вы же за зарплату работаете, а не за просто так». Понимала ведь, что жаловаться мама не пойдёт, Себе дороже, а самое главное, что семейка эта мерзкая, не из бедных. Бедные, кстати, всегда отблагодарят, кто чем сможет. Муж у этой бабы — директор магазина, а она сама — за в столовой Мама говорит, в квартире у них богатство неимоверное. Такие вот сволочи. Она так плакала от обиды и унижения, а потом сказала. — Дочка, больше я здесь не могу с этими торгашами жить. Лёля вздрогнула. Её обожаемый дед Семён тоже был из торгашей. Может, хоть там заживём по-человечески, закончила свою грустную историю Галочка и пригласила Лёлю на проводы. — Странно, — подумала Лёля. — И кто их там ждёт? — Две курицы, если честно. Не украсть, не посторожить, — как говорил дед Семён. И вот на тебе, собрались. Там им будет лучше. И откуда такая уверенность? Впрочем, да и хуже им будет вряд ли. Хуже и вправду некуда. Комнатушка их жалкая, нищета, а вдруг и впрямь. Хотя нет, сомневаюсь. Сомневаюсь, что дело в стране и в политическом строе. Всегда дело в самом человеке. Тоже слова любимого деда. Кто умеет заработать, тот всегда заработает. Но и немного расстроилась все-таки старинная подруга. С такими мыслями она пришла на провод галочки. Увидела то, что и ожидала. Всё снова было печально и жалко, и кучка престарелой родни, конечно же, нищей, убогой, печальной и очень плаксивой, какая-то тётя, племянник её, сын, вечный холостяк и зануда, громко сморкавшийся в несвежий платок, сестра Галечкиной матери, старая дева, некрасивая до да неприличия, громко и жалобно причитающая «Как же так, девочки, как мы без вас!» Две ее же подруги из поликлиники, явно брошенки или старые девы, какая разница, картина примерно одинаковая. Печаль, беднота, душное объятие, бесконечные слезы, неловкие и бестолковые слова. Грустно, как же все это грустно. И стол прощальный был похож на поминальный, почему-то стояла бутылка когора церковного старушечьего вина и салатики бедные, свекла, капуста, морковка с плавленным сыром. Галочка и её мать были растеряны, встревожены и, кажется, подавлены происходящим. Галочка, правда, пыталась храбриться, а тётя Лена, Галочкина мать, нет, не пыталась. Всхлипывала вместе с тоскливой роднёй. — И правда, как же мы будем без вас? Лёля ворвалась, как поток свежего ветра, как яркое солнце, юное, красивое, модное, пахнущее сногсшибательными духами. Гости и провожающие смотрели на неё во все глаза. И откуда эта радостная заморская фея? Подруга Галочки? Какая красотка! Странно, что у нашей Галочки такая подруга. Лёля оглядела честную компанию, громко вздохнула и достала из пластикового пакета с кудрявой пугачёвой бутылку армянского коньяка и коробку шоколадных конфет. «Ну и что все такие грустные? Не за упокой пьём, а за обновление жизни? Бойкая какая!» Радостно удивилась родня и вправду слегка оживилась, с удовольствием перейдя на Армянский. Галочка раскраснелась и не отпускала Лёлину руку. — Как там всё будет, Лёлечка? Вот собрались, а теперь страшно мне очень. Я ведь трусиха, ты знаешь. Не то что ты, да и мама такая вся ненадежная а? Галочка нервно смеялась, глотала коньяк и уже еле держалась на тонких, изящных кукольных ножках. Лёля уложила её на диван и села рядом. «Всё будет хорошо, Галочка. Вот хуже точно не будет». И она обвела глазами всю жуть, что их окружала. Родня потихоньку рассасывалась, время позднее, плошки с салатами опустели и куриные косточки были изгрызены в пыль. Тётушки и подруженцы напялили свои сиротские пальтишки и ботики жались к двери, испуганно оглядываясь на проходящих мимо соседей, и тихо прощались навсегда. «И в аэропорт не приедете», — удивилась тётя Лена. Все дружно замотали головами и стали тихо, на горячо оправдываться. «Опасно, Леночка, ты нас пойми». Тётя Лена покрылась нервным румянцем. «А вам-то чего бояться, господи? Вы что, на военных заводах или, может, в почтовых ящиках трудитесь?» Гости просочились за дверь, неловко бормоча извинения. Вот там, в коридоре своей коммуналки, опьяневшая тётя Лена, и разрыдалась в голос, так что Лёля пришлось увести её в комнату и уложить на диван, где уже безмятежно спала и смешно похрапывала впервые в жизни пьяная галочка. Но с женихом своим Лёля познакомить подругу успела за пару дней до отъезда. Встретились у метро и пошли в кафе. В кафе полутёмном, прокуренном и шубном заказали бутылку сухого и какой-то закуски. Лёля видела, какими глазами. Галочка смотрит на Виктора, при этом неловко, взмахивает руками, смахивает на пол то вилку, то огурец. Галочка с залпом глотала вино, неумело прикуривала, заходилась в кашле, краснела и испуганно смотрела на Лёлю. Выбегала в туалет и возвращалась оттуда с припудренным белым носом и неумело накрашенными губами. Она неестественно громко смеялась, рассказывала смешные анекдоты с бородой и снова с испугом смотрела на Лёлю. А то и было смешно. На улице пьяненькая и смешная Галочка успела шепнуть. «Господи, какой же он у тебя?» «Какой!» — улыбнулась Лёля. «Необыкновенный!» Восторженно пропела Галочка. «А красивый какой! Таких больше нет!» «Да ладно тебе!» — смутилась Лёля. «Прямо такие необыкновенные! Скажешь, что же?» Галочка загрустила. «А мне, Лёль, таких не видать!» Такие для лучших, умных, красивых, богатых, не для меня. — Да брось, ты, — ты ответила Лёля и крепко обняла подругу. — И у тебя будет свой принц. Ты что, не веришь или завидуешь? Галочка недоверчиво на неё посмотрела. — Принца не для таких, как я, Лёля. Буду ждать своего пастуха. Я же не золушка, совсем не золушка, Лёля. А у посадомойки может быть только пастух. А насчёт зависти... Галочка задумалась. «Нет, я не завидую, потому что даже на это я не имею права». Вот так. А через два дня Лёля отвезла Галочку и её маму в аэропорт. На дедовской машине за рулём был Димка. В аэропорту было совсем тяжело. Галочка и тётя Лена были окончательно растеряны и смотрели на Лёлю глазами, полными страха. Казалось, они обе ждали, что она такая сильная и решительная, их, наконец, остановит. Остановит — и привезёт обратно домой. На обратном пути Димка пытался Лёлю развеселить и рассказывал дурацкие армейские байки. Она недолго терпела и грубо его оборвала. «Слушай, Дим, ну, может, хватит? Совсем ведь не смешно. Или тебе так не кажется?» «Да и настроение у меня». «Что?» «Непонятно». До самого Лёлиного дома Димка молчал и хмуро смотрел на дорогу. Вскоре Лёля перестала грустить, Институт, свидание с Виктором, подготовка к свадьбе. Словом, её увлекла и закрутила собственная жизнь. Первое письмо от Галочки пришло через пару недель. «Всё хорошо, мы уже в бремени живём в лагере для переселенцев, кормят отлично, даёт много разной колбасы и сосисок, вкусно проглотишь язык. Города мы не видели, нас они выпускают, но скоро всё решится, и вот тогда и заживём». «Грустно», — подумала Лёля, — «много колбас и сосисок». Дурочка, Галочка. Колбас и сосисок и здесь навалом. Правда, не в магазинах, а под прилавком, если честно. Но всё можно достать. Переписывались они ещё пару лет, а потом перестали. Потерялись. Лёля была дамой замужней и уже матерью. Дед подарил пресловутую однушку в Орехове, сменился адрес, телефона сначала не было, а потом, ну, в общем, как оно часто бывает, разная жизнь, совсем разная жизнь.